Глава седьмая Кайл не называл цену, не торговался. Он, как мне показалось, просто пытался понять, серьезно ли я настроена. Его можно понять. Он попросту не ожидал такого разговора от первой встречной. «Понимаю», – уверенно кивнула я. «Как и предполагаю, сколько будет стоить ремонт». На этом я улыбнулась. Мое предложение в другом. Я много знаю о гостиничном деле, «Дайте угадаю, вы предлагаете мне открыть гостиницу, чтобы я взял вас туда, управляющий?» – поинтересовался мужчина. «Это заманчивый вариант. Работа на кого-то – это стабильная оплата и отсутствие рисков потерять собственные вложения. Только, к сожалению, я вынуждена отказаться. Я не знаю точной зарплаты управляющей, но с учетом того, что для возвращения домой требуется огромная сумма, мне нужно нечто иное». То, что в случае успеха принесет мне большие деньги, а именно – процент прибыли. Пусть это более рискованный вариант, но он хотя бы дает мне шансы накопить на обратный билет домой. Тем более, я же сама мечтала о том, чтобы открыть гостиницу. Почему бы не попробовать сделать это в другом мире? «Нет, я предлагаю вам партнерство и часть прибыли с гостиницы. Для вас это гораздо проще», – пояснила я. «Партнерство?» – переспросил меня мужчина. К сожалению, женщины в этом мире, как я успела понять, не так уж часто занимаются бизнесом. «Да, но вначале я бы хотела осмотреть помещение, чтобы потом уже обсудить детали», – решила я. Мне предстояло понять, насколько же потянет ремонт. К тому же не мешало бы немного узнать Кайла, чтобы решить, какую тактику строить при переговорах. «Что ж, согласен, заключать договор, не глядя, было бы глупо», – отметил мужчина. «И когда вы хотите осмотреть дом?» «Сегодня», — ответила я. Мне нельзя упускать подобный случай. Я чувствовала, что есть шанс уговорить мужчину. Судя по его поведению, этот дом ему не сильно нравился. Как мне показалось, он бы его с удовольствием кому-то спихнул. «Что ж, приступим к осмотру», — согласился мужчина. Дорога к дому была крайне неровной, так что я едва не упала. К счастью, знакомый успел меня подхватить. Надо отметить, рука у него была крепкая и надежная. Мы подошли к дому ближе. По пути я отметила про себя несколько плодовых деревьев, что было явным плюсом. Правда, я не смогла определить, что именно это были за фрукты. У хозяина участка спрашивать не стала. Сам фасад здания без трещин, что не могло не радовать. Что выглядело действительно грустно, так это дверь, поцарапанная и погрызенная непонятно кем. Ее надо будет заменить в первую очередь, выбрать что-то более надежное. отметила я про себя. Кайла кинул дверь хмурым взглядом, но входить не спешил. Наоборот, застыл у входа и что-то негромко произнес. Одновременно с этим с его правой руки сорвалась фиолетовая вспышка и пролетела сквозь дверь. Это была магия. Пусть я уже пользовалась порталом и артефактами, видела различных существ этого мира, такое применение магии я наблюдала впервые. Мой знакомый оказался магом, а я пока даже не знала, как к этому относиться и насколько часто здесь встречаются маги. Да и какое именно заклинание он применил. Вопросительно уставилась на мужчину. «Решил проверить, мало ли здесь кто-то есть», — пояснил мужчина. Через пару минут через дверь вылетела белая вспышка и исчезла. «Никого. Только сейчас я осознала одну вещь. Вы еще не посетили дом?» — удивилась я. «Нет, был под впечатлением от его вида снаружи. Зато сейчас я буду это делать в приятной компании», — улыбнулся он. На мгновение задумалась, вдруг Кайл хотел сделать что-то плохое. В таком случае затащить в дом было бы отличной идеей. Но быстро отогнала эту мысль. Инициатором осмотра была я, вряд ли мужчина что-то планировал. Кайл же достал из кармана связку ключей и провернул один в замке. Через мгновение в его руке возник огненный шар, как я понимаю, вместо фонарика. В доме, скорее всего, были проблемы с освещением. Мужчина открыл дверь. «Я иду первым, а вы за мной произнес он командным тоном. «Вы чего-то опасаетесь?» – спросила я. Интонация Кайла меня немного нервировала. «Нет, но разумную осторожность нужно проявлять всегда», – произнес он. «Мало ли, вдруг здесь дыра в полу или еще что-то подобное. Согласитесь, с моей стороны будет не очень гостеприимно, если с вами что-то случится». Зашли. В доме было жутко пыльно, прямо так, что нечем дышать. Взгляд сразу наткнулся на красивую мраморную лестницу, ведущую на второй этаж. Единственное, что ее портило, это слой грязи. На окнах висели куски штор, пыльные и тяжелые. Стены были неопределенно серо-коричневого цвета, возможно, потускнели от времени. Мы прошли дальше, в коридор. Здесь было множество дверей, заглянули в каждую из них. Во многих были испорчены обои, в некоторых сломана мебель или сложен непонятный хлам. «Работы будет предостаточно», — отметила я про себя. Зато планировка хорошая. Комнаты просторные, имелся отличный зал, который можно использовать под столовую. Неподалеку от него находилась кухня. С мойкой, удобным столом для приготовления и чем-то, что напоминало нашу газовую плиту. Я с удивлением обнаружила в шкафах посуду, но копаться не стала. Мой спутник становился все мрачнее с каждой изученной комнатой. «Вы точно уверены, что хотите пробовать открыть здесь гостиницу?» – поинтересовался он. Увиденное ему не нравилось. Как я предполагала, он просто привык к более комфортным условиям. «Вначале мне нужно все осмотреть, чтобы решить», – ответила я, не показывая, что на самом деле для себя уже все решила. Осталось только выяснить, во сколько примерно встанет ремонт. «С учетом состояния помещения, думаю, что должен вложить тоже какую-то сумму», – заметил мой собеседник. «Отлично», – произнесла я. Похоже, Кайл сам уже считает, что обязательно согласится. «Но только при одном условии», – добавил мужчина. «При каком?» «В случае, если мы с вами решим все-таки заключить договор, я вложу деньги в ремонт, если у вас появится постоялец, который в итоге останется доволен гостиницей. Раньше я не буду совершать никакие вложения». «Как я понимаю, мужчина решил проверить меня на наличие серьезных намерений. Как и то, будет ли смысл вкладывать в это дело?» «Согласна. Кроме того, у вас будет ограничение по времени. Думаю, два месяца. Если у вас ничего не получится к этому времени, то наш договор расторгается». «Вполне хорошие условия. Честно говоря, ожидала более сложных условий. Я думала, Кайл будет торговаться, а не предлагать вложить деньги в ремонт на каком-либо этапе» такое ощущение что он совсем не против на кого-нибудь спихнуть этот дом ему он явно чем-то не нравился а ведь на самом деле все не так плохо пусть грязно и пыльно но если прижмет здесь можно жить даже сейчас даже разбитые стекла в окнах не проблема их можно закрыть металлическими ставнями не эстетично зато никто в дом не проберется мы поднялись на второй этаж и здесь картина была менее радужной кроме грязи и пыли я обнаружила что кое-где повреждены стены К счастью, только межкомнатные. В некоторых были буквально дыры. Пол вообще в каких-то подпалинах. Что здесь вообще происходило? Бросила взгляд на своего нового знакомого. Тот смотрел на все это удивленно. Что я чувствовала, он вряд ли знал ответ на мой вопрос. Пришлось спросить другое. А кто здесь жил до того, как этот дом достался вам? Поинтересовалась я, проходя вдоль гор непонятного хлама, который мне потом предстояло разобрать. «Точно не знаю. Тот, кто подарил мне этот дом, не сообщил подробностей. Местные поговаривают, что ведьма. Возможно, поэтому никто не попытался здесь поселиться. Надеюсь, вас это не пугает?» Мужчина окинул меня внимательным оценивающим взглядом. «Нет», – уверенно ответила я. «Я и сама ведьма. Правда, так и не поняла, в чем заключается моя магическая сила и как ею пользоваться. Но очень надеюсь, что пойму, и это что-то полезное». Получается, местные побаиваются ведьм. Я, правда, не собиралась им сообщать о том, кем являюсь. Но то, что здесь жила ведьма, может, отпугнет клиентов. С другой стороны, это можно использовать на пользу. Дома у нас популярна гостиница с привидениями. Здесь можно сотворить нечто подобное. Посмотрели комнаты на втором этаже. Почему-то мне кажется, что прошлые жильцы покидали дом в спешке. В одной из комнат я обнаружила фарфоровую чашку, в которой была плесень. Скорее всего, в ней был какой-то напиток, но кто-то не допил. Интересно, почему? В одной из спален я заметила разбросанную на полу одежду. Где-то были раскрыты книги. «Интересное место вам подарили», — заметила я. «Только у меня нет времени с этим интересным местом разбираться», — ответил мужчина. «Могу только сказать вам, что ничего опасного вы здесь не найдете. Я проверил магией». «Мне определенно нравится его предусмотрительность». «Что ж, раз мы с вами решили заключить договор о партнерстве, я бы хотела, чтобы вы взяли на себя защиту этого места от монстров». «Что ж, это возможно», — отметил Кайл. «Я могу повесить на дом охранные заклинания. Также одним из условий, как вы понимаете, будет мое собственное проживание. Но я не думаю, что это случится раньше, чем через пару месяцев. Хорошее условие, ни к чему платить за жилье, когда есть собственная гостиница. Но в этом я тоже не видела ничего плохого». «Что ж, я думаю, мне нужно выяснить, сколько уйдет на первоначальный ремонт, и потом я готова приступить к обсуждению остальных условий договора и к его заключению», – сказала я. Слишком мало я знала об этом мире, чтобы так скоропалительно заключать сделки. Но слишком уж мне не хотелось упускать выгодный контракт. «Буду рада, если вы составите мне компанию». «Хорошо, только мне тоже нужно кое-что сделать перед тем, как заключить нашу сделку». Кайл нахмурился, и выражение лица мужчины заставило меня напрячься. «Мне нужно задать вам вопрос, а вам честно ответить. Надеюсь, вы не против использования сферы истины?» «Черт! Только подобных артефактов мне для полного счастья не хватало. Боюсь, я провалюсь на первом же вопросе. Собственно, я провалюсь на практически любом вопросе. Я солгала о собственном имени, молчу обо всем остальном». Проще перечислить то, на что я смогу ответить, да и этого слишком мало. Сейчас мне как никогда хотелось сказать, что я против развернуться и покинуть этот дом. Но даже мой отказ имел последствия. И дело даже не в доме и будущей гостинице. В случае, если я откажусь от проверки, мужчина, стоящий напротив меня, поймет, что мне есть, что скрывать. Имея подозрения, не так уж сложно догадаться, кто я. Безвыходная ситуация, одним словом. Но, с другой стороны, предложение слишком заманчивое. Не уверена, что я еще наткнусь на что-то подобное. Да и открытие гостиницы – идеальная маскировка. Никто из женихов и не подумает, что невеста может таким заниматься. Что ж, рискнем. Собственно, весь разговор с Кайлом напоминал прогулку по канату над пропастью. Малейшая ошибка и падение неминуемо. Не против, только хотела бы узнать, какого характера будут эти вопросы, прежде чем согласиться. «Личного», — ответил мужчина, сверля меня взглядом. «В конце концов, мы же собираемся стать партнерами?» «Тогда, если они мне покажутся слишком уж личными, я не отвечу», — заявила я, приподняв подбородок. «В этом случае сделки не будет», — пожал плечами мужчина, окидывая взглядом окружающую обстановку. «Если вы согласны, думаю, я бы предпочел перенести нашу беседу в другое место». «Хорошо», — согласилась я. В крайнем случае я хотела иметь хоть какое-то место для маневра. Все-таки полутемный дом не самое удачное место для побега. Решили отправиться в кондитерскую. По пути я предложила заглянуть в несколько мастерских, чтобы выяснить, во сколько мне обойдется ремонт. Мне нужно выяснить, насколько в итоге мне подходят предложения, перед тем как отвечать на ваши вопросы, пояснила я мужчине. Тот не стал спорить. Как выяснилось, выгодно было я вполне могла позволить себе отремонтировать обеденный зал, а также часть комнат, заменить входную дверь, починить часть поломанной мебели. Остальное можно сделать уже после того, как гостиница начнет приносить доход. Все-таки мне предстояло еще и людей нанимать, а значит платить зарплату, не говоря о таких тратах, как оформление и прочие юридические формальности». Кайл внимательно наблюдал за всеми действиями. Казалось, он анализировал все – вопросы, действия, поведение. После зашли в кондитерскую. Милое, светлое, уютное место. Выбрали стол в самом дальнем углу. Кайл даже стул мне отодвинул. Джентльмен, что могу сказать. Сделали заказ. «Что ж, приступим к вопросам», произнес мужчина жестким голосом и вручил мне артефакт, белый камень размером с куриное яйцо. «Он потемнеет, если вы солжете Марика». Я сделала глубокий вдох. Под тяжелым взглядом мужчины любой бы занервничал, не говоря обо мне. Марика, вы специально ждали меня возле дома?» – спросил Кайл. «Что?» – по пути я успела мысленно прокрутить массу вариантов вопросов, но этот в голову не приходил. «Нет, я просто гуляла», – сказала я. Мой собеседник недоверчиво поджал губы. «Ладно. Ваши родственники посоветовали вам прогуляться по строго определенному маршруту?» «Нет, у меня нет родни», – возразила я. «Никто не давал вам задания познакомиться со мной. — спросил Кайл, сузив глаза. «Нет», — уверенно ответила я. «Кто он вообще такой, что думает, будто мне поручили с ним познакомиться?» «Вы действительно хотите открыть гостиницу?» — прозвучал очередной вопрос. «Хоть что-то, что я ожидала». «Да». «Но вы могли бы просто выйти замуж и ни в чем не нуждаться. Вы красивы, я думаю, желающих много. Почему решили заняться этим?» «Но я не хочу замуж», — коротко ответила я. Камень все время оставался чисто белым. «Надеюсь, довольно вопросов?» «Довольно. Что ж, прошу меня простить. Просто у нас было весьма необычное знакомство». «Хорошо, у него вопросы закончились, а вот у меня их количество только возросло». «Почему вы решили, что я с вами знакомилась намеренно?» потребовала объяснение я. «У себя на родине я завидный жених Марика», ответил Кайл. Всмотрелась в собеседника. Он, конечно, симпатичный, но, думаю, причина не в этом. «Простите, не интересуюсь женихами», — сказала я с улыбкой. «Думаю, было бы справедливо и вам ответить на мои вопросы с использованием артефакта. Мы же собираемся стать партнерами».